Глава 3. Ближе к вечеру автомобиль марки Porsche вывез их в аэропорт. Так, без особых затруднений, они сели в небольшой реактивный самолет. Через несколько часов самолет приземлился в еще одном аэропорту, где путешественники покинули комфортабельный салон и на Porsche, точно такой же модели и расцветки, как и тот, что остался в Ницце, помчались по широкой автостраде. Вы так любите Порше? Не держал своего любопытства Сергей. Каюсь. Пижон. Усмехнулся Эльф. Торгрим меня за это непрестанно корит, а сам держит в гараже новенький rolls ройс Фантом с золотыми ручками. Бородатый Ханжа. Абхараш в свою очередь душенечает в дизельном Ленд Крузере восемьдесятой модели. Пуританин. А вы чему отдаете предпочтение? Джип Infinity FX. Ах да, конечно, как я забыл. FX. Мате Мальтийский крест без сахара и одеколон полуночное место. Точно. Вы за мной следили? Нет, мы тебя на бирже труда выписали. Да, как было сказано в одном старом фильме. С вами приятными делом. Согласился молодой человек и уточнил: Куда мы движемся? К океану. А к какому, если не секрет, к тихому и бездонному, как сон девственницы. Покрутившись между гигантскими грузовыми кранами и одинаковыми ангарами, машина затормозила у корабля с поэтическим названием Луи XIV. С первого взгляда было ясно, что корабль готов к отплытию, а вновь прибывших давно ждали. Во всяком случае, как только нога Теклиса коснулась причала, высокий, крепкого телосложения мужчина с неестественной для его возраста седой головой подал спутнику Сергея руку. Торгрим, то, то ли спросил, то ли просто уточнил он. «Да». Столь же неопределенно ответил ему эльф. «Жалко, меня не было рядом». Так же бесстрастно посетовал мужчина, неожиданно припал на одно колено, приложил правую руку к груди и представился появившемуся из машины Сергею. «Индрогнер! Его воины приветствуют древнейшего!» Молодой человек от такой скопады невольно отшатнулся назад, но Теклис успокоил его. «Видишь ли, это такой вариант приветствия у спецподразделения охраны нашей компании». Они все южане, народ искренний, ну и поэтому, не усмотрев поведение мужчины ни малейшего намека на шутку, Сергей сам приложил свою правую руку к груди. Также крайне признателен за оказанное гостеприимство. «Нас ждут, корабль готов к отплытию», — сообщил мужчина. «Тогда в путь», — кивнул худощавый спаситель древнейшего. «Дубль ждет». Мужчина показал на горизонт, где покоился на волнах точно такой же корабль. Мало того, когда их судно поравнялось с собственным двойником, Сергей углядел на борту онова то же название – XIV. «Тоже Луи-14», XIV. не держался он от восклицания. «Абсолютная копия», – подтвердил Теклис. «Только в отличие от нашего корабля, у него в трюмах ждут своего часа 40 великовозрастных господ с пулеметами в руках и катанами за плечами. Да, еще около пяти тонн взрывчатки». «Думаете, слааныш нас догонит?» спросил молодой человек. «Конечно, догонит. И не один!» похлопал его по плечу Теклис. «Не волнуйтесь. С того корабля уйти нельзя. А на восстановление и возвращение ему потребуется не менее суток». «Пять тонн разнесут этот порт в дребезги», поделился своими сомнениями Сергей. «Двойник-ловушка. Туда войти можно, выйти сложнее. Взрыв отложат до выхода в открытое море», объяснил эльф. Тогда и 40 великовозрастных господ, как вы говорите, с катанами за плечами, для них это честь и больше ничего. Ничего, что связано с прекращением жизнедеятельности, сказал Теклис, потом, очевидно, трезво осознавая, что человеческая психика не всегда готова выдержать такой наплыв информации, предложил. Это долгий рассказ. Лучше пройдемте на капитанский мостик и выпьем по бокалу доброго божалея, чтобы не случилось морской болезни. «Да, имеется такая», – машинально ответил Сергей, поглядывая на быстро скрывающуюся за горизонтом береговую линию. После того, как они с Теклисом уговорили бутылочку другую благородного напитка, Сергей попросил, чтобы ему показали его каюту, если, конечно, такова имеется. Спокойный, как вода в офисном аквариуме, молодой мужчина с такими же, как и у его командира, пепельными волосами проводил путешественников в его каюту. Чем-либо удивить Сергея в этот день было уже трудно, и он просто рухнул на узкую койку, где сон сковал истерзанное новыми чувствами сознания вчерашнего менеджера престижного мебельного салона. А на данный момент и непонятно, кого именно. Разбудил его Теклис. Смешливый эльф делав из его койки за откидным столиком, потягивал из высокого стакана минеральную воду и смотрел в иллюминатор в темное небо за ним. «В есть реактивный самолет с ядерной боеголовкой?» — потягиваясь, спросил Сергей. «Нет, мы бы знали», — ответил ему Теклис. «Я смотрю на звезды и...» — «Думаю. О марсианах?» — созвил Сергей. «О них тоже. Они вряд ли есть, лично я сомневаюсь. Если я правильно понял, ты мне все рассказать не сможешь». «Я все не знаю, хотя ты прав и не могу. Прости, древнейший». Расскажи хотя бы о чем-нибудь. Во! Об Абхараше, которым тебя попрекал Слааныш. Длинная история. Я не тороплюсь. Знаешь, в последнее время я как-то особенно предрасположен к простым, но душевным эльфийским рассказам. Абхараш был лучшим воином Лахнии. Лахния — страна, город на материке. Точнее, был такой город. На каком материке? Неважно, не здесь, в семь раз больше в разе Ну и был...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 Со своей свитой поделилась находкой. Бессмертному одному грустно. И Абхараша угостила. Он любил ее. Другими словами, Абхараш стал лазить по стенам и людей, как коктейли потягивать. Умоляю, серьезней. Печальная на самом деле история. Абхараш не любил убивать безвинных, поэтому он ушел в пустыню воевать с разбойниками и другой пустынной падалью. Четыре года бесконечных сражений превратили его в непревзойденного мастера клинка. Равных не нашлось. В итоге Неферата умолила его вернуться в Лахню и возглавить армию. Положение было очень тяжелым. Аристократия словно помешалась. Кровь лилась рекой и в Лахни и в соседних королевствах. Абхараш делал, что было в его силах. Лично сжигал на кострах десятки обезумевших от чужой крови аристократов. Выставлял дополнительные караулы. Многократно просил Ниферату образумить своих ненасытных сторонников. Увы. Все напрасно. Короли соседних королев собрали огромную армию и стерли лахню с лица земли. Ниферата бежала на север. Абхараш с боями вышел из города и двинулся на восток, в пустыню. С ним ушли сорок воинов. Короли не стали его преследовать, они знали, что воин пытался удержать безумных сторонников принцессы. Абхараж бродил по пустыне несколько лет. Однажды... Он подошел к высокому потухшему вулкану, логову огромного красного дракона. Тогда мой друг решил сразиться с драконом. Терять было нечего. Любимо его бросила, битву он проиграл. Абхараш оставил своих воинов у подножия вулкана и с одним мечом поднялся к дракону. Бились они. Три дня и три ночи. Два дня. К концу второго дня мой друг убил дракона, вдоволь напился его кровью, и случилось чудо. У него отросли крылья. Он перестал испытывать жажду. Кровь дракона нейтрализовала яд напитка бессмертия. Абхараш сочетал в себе силу вампира и утратил жажду. Повезло, Горемыки. Заслуженно повезло. Согласен, заслуженно. Дальше. Дальше он спустился к своим воинам и объявил, что если они смогут хотя бы частично добиться его уровня, мастерства битвы, то он будет в награду навсегда исцелять их от жажды. Так появился орден кровавых драконов. Почему сразу всех не угостил? Они не победили красного дракона. Он отправил их сражаться на север с людьми, которые помогают хаосу. Сорок рыцарей — это серьезная сила. А что за хаос? Древнейшие открыли доступ к хаосу, понятно? Понять не некуда. В нашем мире больше вопросов, чем ответов. Хотя я лично уверен, что древнейшие поступили мудро. Нет зла, нечем оплатить добро. Ладно, фиг с ними, и с древнейшими, и с хаосом. А ты-то как с Абхарашем связался? Семь лет назад мою племянницу похитили орки. Они везли ее мимо лагеря, где Абхараш ждал возвращения рыцаря ордена. У вас там и орки есть? И орки, и гоблины скоро с одним познакомишься. У нас врач-гоблин. Волнующая перспектива. Ну, продолжай. Похитили и увезли в горы Каро. Хотя ты все равно не знаешь, где это. Абхараш не выносит, когда обижают женщин. Я понял. Орков он сожрал, а племянницу спас. Я тоже не люблю, когда обижают женщин, особенно орки. Не сожрал. Я же сказал, что он уже не имел великой жажды. Просто расправился. Вот с тех пор... Вы стали друзьями. Истина так. Вот история так история. Встал с койки Сергей и прошелся по каюте. Где тут мини-бар? Нельзя тебе теперь. Пили мы уже. Очень было неплохое вино. Хочешь минералки? Предложил Теклис. Как нельзя? Возмутился молодой человек. Такие истории на трезвую голову не слушают. Не слушают, кивнул эльф. Но нельзя. Тебе скоро через черный портал идти. В твоей крови не должно быть много алкоголя, иначе ты можешь преобразоваться в какого-нибудь слизняка. А через белый нельзя пройти, граммов триста вискоря перед этим. Древнейшие попадают в нашу реальность только черным порталом. Белым порталом могут проходить только творения или их потомки. — Как у вас все запутано, — искренне возмутился Сергей. — Кто все это только придумал? — Древние поднялся из-за столика эльф. — Поспи лучше. Отдохни. — Я без ста граммов не усну, — решительно заявил Сергей. — Не усну. Я латентный алкоголик. — И что за портал? Как через него проходят? — Уснешь и все, — успокоил его Теклис, провел своей белой ладонью перед глазами спутника, и того действительно начало клонить сон. — И все? — уже засыпая, переспросил молодой человек. — И все, — подтвердил его собеседник. Сергей разбудил голос из хромированной решетки динамика, ввинченной в стену прямо у изголовья его койки. «Бойцам второго подразделения срочно прибыть в казарминные помещения и выполнить предписание 392. Время выполнения — 10 минут. Отменяются все ранее намеченные мероприятия». Сергей посмотрел сквозь приоткрытый иллюминатор. Свежий морской ветер пахнул ему в лицо. На небе не было ни облачка. Вдали виднелись какие-то острова». Он встал на ноги, ополоснул лицо прохладной водой стального рукомойника и, мельком оглядев себя в зеркало на внутренней стороне двери, вышел в коридор. Мимо быстро двигались пепельно-волосатые богатыри с хмурыми лицами. Сергей поднялся на палубу и заметил стоящего на корме Теклиса. Тот внимательно наблюдал за чем-то или за кем-то на горизонте в большой военный бинокль. — Сколько я спал, — спросил молодой человек у эльфа. — Отлично себя чувствую. «Пять дней!» «Пять?» — изумился Сергей. «Честное слово», — подтвердил Теклис, «твоему организму был необходим глобальный отдых. Где же мы?» «Очень далеко от неприятностей. В океане. Внизу, сквозь гигантски распахнутые мощными механизмами створки кормы, на воду спускалась белоснежная моторная яхта». Ниферата! – послышался голос Теклиса за спиной. «Что Ниферата? — обернулся на звук Сергей. «Яхта называется Неферата», — объяснил эльф. «Чувство сильнее реальности. Так часто бывает. Мы любим не то, что есть на самом деле, а то, каким бы оно могло быть, по нашим представлениям». «И для кого такая роскошь?» — просил молодой человек. «Для лорда-вампира, конечно», — ответил Теклис. «Легендарный рыцарь спешит на помощь другу. Еще одному другу?» «Да, художнику-пьянице в Афинах». Было дело, тот вступился за Абхараша в ночной потасовке на улице у пивного бара. За Абхараша. Он же не был в курсе, что бывший кровосос и сам легко справится с пятью хулиганами. Просто благородный человек. Видит, бьют человека. Их больше, он один, у них нож. И вступился. Теперь увлекся крепкими напитками, жена ушла. Абхараш поедет и все уладит. Он считает, что уладит. Самообман. Но это его выбор. «Хотел бы увидеть эту идиллию. Бедный художник!» – успехнулся молодой человек. «Бедный!» – согласился эльф и махнул рукой вслед отплывающей яхте. «У вас запанка сейчас выпадет!» – рефлекторно заметил Сергей и тоже махнул ей вслед. Их корабль обогнул один из островов, раскиданных по безбрежной равнине Спокойного океана – Потом другой, и начал постепенно приближаться к самому крупному, с виднеющимся на пике белым зданием, издали напоминающим греческую церковь. «Вот она!» — показал рукой именно на этот остров Теклис. «Мы решили помолиться?» — не понял его спутник. «Я бы с удовольствием, но...» — эльф печально развел руками. «Религия древних недоступна для нашего понимания, точнее, недопущена». — Мудрёно, но, собственно, куда плывём? — перебил его богословский изыски Сергей. — Внутрь цитадели, — коротко ответил эльф. — Только сейчас молодой человек обнаружил, что остров на самом деле представляет собой ровный полукруг с естественным проходом во внутреннюю бухту. Туда-то и направлялся корабль. Навстречу ему уже двигалось несколько скоростных катеров. — Одно хорошо, — заметил Сергей. — Что же? — поинтересовался Теклис. «Скоро мне, наконец, представится возможность понять хоть что-нибудь». «Хоть что-нибудь, да», — неопределенно поиграл бровью его спутник. «Всего уровней четыре», — на ходу объяснял Теклис, проводя Сергея просторными туннелями внутри острова. «Это первый. Здесь в основном помещения для отдыха, тренировочные оружейные комнаты, казармы и прочие вспомогательные помещения». «Стены из чего?» — полюбопытствовал гость. «Очень разные материалы. Сталь, титан. Ядерный удар выдержит?» «Выдержит много ударов. Тогда я спокоен», — потер ладони Сергей. «Совсем не хочется с этим французом опять встречаться?» «Нет, сланое, что сюда хода нет», — ответил ему Теклис. «Для него это самоубийство». Ему нужно было быть умнее. Кстати, посмотри. Эльф показал на два скульптурных изваяния в виде многогранных хрустальных кристаллов на мраморных постаментах в центре холла. Гробницы двоих твоих предшественников. что с ними повезло больше. Он убил их? Ужаснулся молодой человек. Одного лично, у другого приключилась авиакатастрофа, рассказал Теклис. Просто демон нашел их раньше Торгрима. «А, кстати, где наш хитроумный гном?» Эль достал рацию и что-то сказал в ее приемник на непонятном пивучем языке. Через мгновение ему ответили на том же языке. «Что?» — не выдержал Сергей. «План изменился», — честно ответил Теклис. «Торгрим будет тебя ждать у Ларентийского пролива. Проводники тебя туда доведут. Жалко, что мы не успеем тебя подготовить нормально». «Это что такое?» «Это значит, мы не успеем с тобой даже позавтракать». — Плохо. Просто скверно. На такое дело и без завтрака, — пробурчал Сергей. — А какие еще проводники? Наверняка полукровки или скейвены. — Скейвены? — Большие крысы. Гадость. — Это мне за грехи? Я ненавижу крыс. Теклис остановился, как-то особенно внимательно взглянул на своего спутника и заявил. — Да, очень похоже, что ты и есть владелец четырнадцатого принципа. Только в тебе еще много... Ладно, к делу. Сначала на медосмотр, потом к залу снов. Просто бегом. И они побежали. Медосмотр Сергею не понравился, потому что отвратительный, бородавчатый старик в белом халате с помощью своих приборов выявил у него потенциальную предрасположенность к язве желудка, циррозу печени и гарантировал срок жизни не более 62 лет. За последние несколько дней обследуемый научился доверять всему сказанному, поэтому при выходе из лаборатории настроение у него не улучшилось. — Не беспокойся, — тут же поддержал его Теклис. — Когда ты доберешься до нужного места, я тебе дам кое-какие отвары, и ты проживешь еще лет семьсот. — Семьсот — это слишком, — мгновенно воспрял духом Сергей. — На спирту хоть? — Нет, отвары не бывают на спирту, — отрезал эльф, взял своего спутника за руку и повел к лифту. — Хорошо, но я голый, ты и не заметил? — рассерженный невозмутимостью Теклиса напомнил ему молодой человек. — Все на месте, — кивнул тот и потащил бедологу дальше. — Металлизированный цилиндр лифта в несколько секунд доставил их вниз. Они миновали семь постов охраны, какую-то невероятную дверь, похожую по принципу действия на затвор фотоаппарата, и вошли в небольшой полукруглый зал. В стены зала были встроены пять одинаковых саркофагов. Один из них был опечатан широкими металлическими полосами. Зал снов древних преклонился на одно колено в знак почтения Теклис, потом поднялся и показал на один пустующий саркофаг. «Здесь будешь покоиться... ты». «Мне очень не нравится это слово, и здесь холодновато», — попробовал предотвратить неизбежное Сергей. «Просто зверски холодно. Ты уверен, что это единственный путь к заказчикам?» «Температура в этом помещении минус два градуса», — так и не ответил на его вопрос эльф. «Сейчас мы на глубине сорок метров. Через десять минут твоя капсула уйдет на сто метров вниз. Иначе, выражаясь, у нас две минуты» чтобы я смог точно тебя подключить». «Подключай тогда», — смирился Сергей. «По большому счету, для этого мира я ничего хорошего не сделал. Может, для того получится». Эльф подвел его к указанному саркофагу, исключительно схожему по внешнему виду на раскладной мини-солярий, усадил на небольшой выступ, кисти рук закрепил силиконовыми ремнями на поручах, выдававшихся из стены, водрузил на глаза массивные очки и начал закрывать створку». В нос ударил запах чернослива. «Что ты видишь?» — деловито поинтересовался Теклис. «Снег, облака, графика, само собой. Средние руки графика, уж прости». «Ничего, процесс пошел, расслабься». «Может, попозже?» — предпринял последнюю попытку уклониться от предстоящей процедуры молодой человек. «Наверху упереждем, приведем себя в порядок с дороги, настроимся психологически. Нельзя медлить», — устало посоветовал Теклис. Подожди. — неуразумел Сергей. — Со мной все ясно, а с тобой как же? — Чтобы тебе оказаться в нашем мире, ты должен уснуть, а я умереть, — улыбнулся Теклис. — Ну, не переживай, не тоскливо в вашем мире. — Я смогу? — уже зевая, — спросил молодой человек. — Может, тот, кто думает, что может. — Главный девиз лор-мастера, — успокоил эльф, захлопнул над ним полукруглую створку и шепнул на прощание. Удачи тебе. Второй. Почему же второй? Хотел переспросить Сергей, но не смог. Он уже спал.